Глава 31. Есть грех самоубийства, и почти все люди к тому греху подвержены. Я говорю про вид самоубийства самый медленный и мучительный, когда человек изводит себя ненавистью, отравляя душу свою мерзостью. Когда ты растишь или лелеешь внутри свою ненависть, или лелеешь червя-паразита, который пожрёт тебя без остатка, и чем больше излея он будет, тем яростнее будет терзать грешника. Я знаю, о чём говорю. Я уже много лет борюсь с этим червём. Мне знакомо это жгучее чувство, яркое, пылающее. Оно может казаться таким праведным. Ведь как же еще можно относиться к врагам Христа? К врагам Отечества? Что еще, кроме ненависти, можно и должно испытывать к врагам всего человечества? Так думал я прежде в гордыне и самодовольстве. Но даже после, когда я уже осознал всю глубину мерзости своего греха, избавиться от ненависти оказалось очень тяжело. Ненависть въедается в тебя, пронизывает тебя и гудит в каждом нерве. На войне я чувствовал это лучше всего. Я и там пытался побороть свою ненависть, но там мне ещё многого, очень многого не хватало. Не хватало того, что я получил потом за время, проведённое в застенках. Удивительно устроена человеческая душа. Я не устаю поражаться великой мудрости и справедливости Господа и замысла его, чтобы многое найти, человек всегда должен сперва многое потерять. Чтобы найти любовь, найти Бога, найти самого себя, мне пришлось потерять свободу, рассудок, едва не потерять жизнь, среди ужасы и боли обрести прекрасное сокровище. Со стороны это кажется невозможным, недоступным для понимания, как один и тот же человек одновременно способен бесконечно любить и безжалостно карать. Как я могу казнить и при этом утверждать, что сердце моё наполнено любовью? Наверное, чтобы на самом деле понять, что я чувствую, нужно самому оказаться в сыром подвале, сидеть там в полной темноте месяцами, моля господа чтобы увидеть хотя бы лучик света, среди могильной тишины подземелья на секунду услышать пение птицы. Это постоянное ожидание казни, отупляющий ежедневный ужас, который уничтожает смысл самой жизни. Каждую секунду я жда, что со скрежетом распахнется маленькая железная дверь, и палачи, сопя и грохая сапогами, поволокут меня на смерть. И вот только тогда можно понять до конца, что единственный путь через мрак и погибель, Можно одолеть, когда Христос ведет тебя и освящает дорогу твою, чтобы не оступилась нога твоя и чтобы не свернул ты навстречу смертельной пропасти. И Христос был со мной. Он все время был там. Он сидел вместе со мной в темном подвале. Он готовился к смерти на кресте вместе со мной. Он говорил со мной в полной тишине. Он был светильником, что освящал мой путь во мраке. И я бы не выжил без его помощи. Но Господь дал мне еще один шанс». Я был бы настоящим слепцом, если бы не понял, как его использовать. Я ясно понял, что хочет от меня Христос, чтобы я лечил свой народ любовью. Любя, только любя его, как родитель любит собственные дитя, я смогу спасти его. Но любовь к ребёнку это не только ладушки да пряники, если дети разшалили, их нужно отшлёпать или напугать букой. Не ради жестокости, но чтобы уберечь их от большего зла, чтобы защитить их. Иногда, когда выбор нет, приходится самому стать букой. Никто не хочет пугать детей, но иногда это единственный способ уберечь их от погибели. Да, точно, но пугать их хорошенько. Ведь несчастные дети давно уже сами устали шалить, они сами ждут, когда придет отец и накажет их. Они не знают, что истинный отец давно уже пришел, он стоит и смотрит на них. Он никогда не уходил по-настоящему, он все время был с ними, но они не видели его в слепоте своей. Они и сейчас не видят его, а это значит, должен прийти кто-то, кого они заметят. когда к ним придёт бука